Здравый смысл. В давние времена на горе Атагаяма, что неподалеку от Киота, обитал один просветленный монах. Все свое время он проводил медитации и изучение священных книг. Маленький храм, в котором он обитал и служил, находился вдалеке от населенных мест. Хотя нужда было ему немного, без посторонней помощи святой человек существовать не мог, и ему помогали окрестные набожные крестьяне. Они регулярно снабжали священника Снедиа. Каждый месяц они приносили в храм рис и овощи. Среди тех добрых людей, что навещали монаха, Был один охотник. В своих скитаниях он нередко забирался на гору. И вот однажды, когда охотник в очередной раз пришел к священнику и принес ему мешочек риса, тот сказал «Дорогой мой, должен сообщить вам. Удивительные вещи случились с тех пор, как мы виделись в последний раз. Даже не могу предположить, от отчего такой недостойный человек, как я, избран цезреть такое. Думаю, причиной тому мои многолетние религиозные бдения, медитация и ежедневное чтение священных сутр». Полагаю, поэтому избран я удостоиться великой чести. Не уверен, что это мне по заслугам. Но уверен, что сам Фуген Басацу каждую ночь является в этот храм, восседая на своем слоне. Фуген Басацу. В народном буддизме известен также как Фуген Мэй Басацу. В японской буддистской мифологии Бадхисаттва, который воплощает дух просветления. Обычно Фугена Басацу изображали сидящим верхом на белом слоне. Считалось, что он приносит удачу и долголетие. Оставайтесь сегодня на ночь, друг мой. и тогда вы сами сможете увидеть чудо и вознести благодарственную молитву Будде». На эти слова охотник отвечал. «Великая честь достоится священного видения! С огромной радостью останусь с вами и вознесу благодарственную молитву в и неба». Так охотник остался в храме. В то время как святой человек погрузился в свои религиозные бдения, охотник принялся размышлять о том видении, что ему предстояло лицезреть, и начал сомневаться, А возможно ли это в принципе. И чем больше он думал, тем сильнее охватывали его сомнения. Кроме посвященного монаха, В храме обитал еще один человек, мальчик. Он прислуживал настоятелю и был его учеником. И вот охотник учил минутку, решил порасспросить и его. «Священник сообщил мне», — сказал охотник, «что сам Фоген является в этот храм каждую ночь. Скажи, ты тоже видел его?» Мальчик отвечал. «Уже шесть раз. Я видел и ревностно возносил молитвы божественному Фогену Ответ мальчика не развеял сомнений охотника. Напротив, только усилил их, хотя он и верил, что тот говорит правду. Слова ребенка подтверждали, что и он сможет увидеть то, что видели другие. Потому мужчина с нетерпением ожидал часа, когда случится удивительное событие. Незадолго до полуночи священник провозгласил. «Настало время подготовиться к появлению Фагенобасацу!» Растворили ворота храма. Мнах опустился на колени у входа и обратил лицо на восток. мальчик Сушка тоже встал на колени, по левую руку от учителя. Охотник сделал то же самое за спиной священника. Шла двадцатая ночь девятого месяца. Она была мрачной, темной и очень ветреной. Все трое долго ожидали явления Фугена Басадца, но наконец на востоке возникло маленькое пятно белого света. Оно разгоралось и быстро увеличивалось в размерах, становилось все больше и больше, и все ярче сияло, пока свет его не залил весь клон горы. И тогда нечто внутри яркого пятна стало обретать форму. Очертание божества, воседающего верхом на ослепительно белом слоне о шести бивнях. И вот через мгновение... Сон сияющим всадником уже оказался подле храма и застыл, огромный как скала, с залетая лунным светом, прекрасная и устрашающая. Пораженные зрелищем, монах и мальчик простерлись сниц, и стали возносить молитвы, обращенные к Фугену Басацу. Совсем по-другому повел себя охотник. Внезапно он встал во весь рост, выхватил лук, натянул его в полную силу и послал длинную стрелу прямо в божество. И было ясно видно, как она вонзилась ему в грудь, войдя на всю длину до оперения. В то же мгновение раздался рокот, подобный раскату грома. Свет угас, и видение исчезло, и перед храмом уже не было ничего, только тьма, да ветер завывал в скалах. «О, жалкий, никчемный человек!» – вскричал монах, и в голосе его отчетливо слышались стыд и отчаяние. Он плакал. «Злой! Ничтожный! Что ты наделал? Что же ты наделал?» Но охотник слушал упреки священника без всяких признаков раскаяния и гдева, а затем смиренно произнёс. Досточтимый, Пожалуйста, постарайтесь успокоиться и выслушать меня. Вы думали, что сподобились фуган Фуганабасацу, полагая, что заслужили это своим благочестивым поведением, медитациями и чтением священных сутр. Но в таком случае Владыка небо должен был явиться только к вам одному, не ко мне, ибо я не достоин ни даже к мальчику, вашему ученику. Кто я такой? Ничтожный охотник. Тот, для кого убийство – профессия. А ведь согласно учению Будды забыть жизнь другого существа – тягчайшее деяние. Так как же я могу быть избранным и узреть фуганабасацию? Меня учили, мне объясняли, что Будда сущ, он всегда рядом. Но мы не способны узреть его только потому, что грешны, суетны и небогочестивы. Вот вы, человек ученый, богонравный и набожный, вам может быть и дарована способность увидеть водыку неба. Но как тот, кто убивает животных до изыскания пропитания, может быть возрожден такой честью? Зреть – божественный лик. Ну и я, и этот маленький мальчик, Мы оба видели то, что видели и вы. Разрешите мне уверить вас, Святой Отец, что все мы зрели не божественного фугена Байсадцу, а дьявольское создание, намеревавшееся смутить и подчинить вас, а затем, возможно, и погубить. Прошу вас, успокойтесь. Повремените сокрушаться, упрекать и проклинать меня. Хотя бы до утра. А там я представлю вам доказательства своей правоты. Вот увидите». С наступлением рассвета монах и охотник поспешили к тому месту, где материализовалось видение. Тщательно исследовал его. Они обнаружили едва заметный след – цепочку из капель крови. Они пошли по следу, и через несколько сот метров наткнулись на мертвую тушу огромного барсука, пронзенного стрелой охотника. Таким образом, монах, хотя и был личностью весьма просвещенной и благочестивой, мог сркостью стать жертвой барсука – существа, что издревле являлось орудием дьявольских сил. Но охотник, человек совсем незаметный и нерелигиозный, был наделен обычным здравым смыслом. Только он и помог ему рассуждать трезво. потому охотник сумел понять природу опасного видения и разрушить дьявольские планы.